достоевского с его размашистыми жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментальностью отталкивает меня. В дни оккупации Кундера отказался делать инсценировку идиота. Статья была напечатана в книжном обозрении в Нью-Йорк Таймс в 1985 году и вызвала резкий ответ Иосифа Бродского, опубликованный там же. «Шок Кундеры от встречи с солдатом оккупационных войск, — писал Бродский, — вызывает сочувствие. Но только до того момента, когда он начинает пускаться в обобщение на тему этого солдата и культуры, за представителя которой он его принимает. Страх и отвращение вполне понятны, но никогда еще солдаты не представляли культуру, не говоря уж о литературе. В руках у них оружие, а не книги. В нашем баре Бродского не оказалось, а мы даже не пытались что-либо объяснять. Глупейшая картина. Стоишь со стаканом в одной руке и кеем в другой и рассказываешь посторонним иноязычным людям о том, что русский литератор не несет ответственности за действия советских воинских подразделений в другом полушарии, тем более что в полушарии этом он отчасти именно от того и оказался. Ничего такого мы говорить не стали. Больше того, ощутили некую правоту в словах бильярдистов. Возражать хоть и было что, но не хотелось. также трусливо приходилось маскироваться, когда советские летчики сбили на Дальнем Востоке корейский пассажирский самолет. На вопрос о происхождении, предварительно рассмотрев себя в зеркале, твердо отвечал фин И уж мог в качестве финна смотреть, как в знак протеста выливают в гудзон импортную советскую столичную. Протест дурацкий. Водка не виновата. Будучи такой же частью культуры, как книга, она тоже не несет ответственности за ракету или танк, если, конечно, летчики не были пьяны, а зачитались они вряд ли. С перестройкой надобность притворяться практически отпала, разве только за тем, чтоб не надоедали. Как-то мне задали дежурный вопрос на смеси итальянского и английского в кабинке канатной дороги, поднимающейся на этну. Как вы думаете, Горбачев долго продержится? Все понятны. И бильярдисты, и кундера, и идейные борцы со столичной, и встревожный сицилиец. Труднее понять себя. Почему вместе с острым чувством стыда возникает смутное ощущение торжества и злорадства? Почему столь причудлива связь со страной, которая не только навсегда забрала у тебя при отъезде гражданство но и сделала это брезгливо и злобно при всей своей высокой духовности, потребовав немалых денег? Это смутное ощущение называется «мы страшнее всех». Нас не любят, но боятся, а значит, уважают. И нет ни сил, ни охоты разбираться в правомочности местоимения «мы», и прочих политико-лингвистических тонкостях. Язык умнее нас, раз он произносит «мы». Так оно и есть. Для Кундеры мы – это мы с Брежневым и с Достоевским, из с Бродским. Для бильярдистов – с генералами-афганцами. Для ползущего на вулкан сицилийца – мы с Горбачевым. Во всех случаях мы – сильные, непонятные, непредсказуемые, страшные. Ни один российский писатель, поэт, режиссер из тех, кто стал наезжать в Штаты в начале перестройки, не хотел верить в то, что десятилетиями стояло за интересом Запада к российской культуре. Не воспринимались объяснения. То, что вас пригласили, всюду зовут, печатают и ставят заслуженно. Но если вы останетесь здесь, все будет не так. Да, вы талант. Но вы будете одинокий талант, сам за себя, в конкуренции с другими. а так вы Это мы, представитель державы, чьи ракеты нацелены во все уголки земного шара. Поэтому всем ужасно интересно, что вы рассказываете о царскосельских мотивах поздних символистов. Никто не верил. Трудно поступиться самоценностью личности, особенно если личность твоя, а держава рассыпается на глазах. Все так. Но полувековые устои не могут рухнуть в одночасье. Россия для Запада Надолго еще монстр, которого надо бояться и как-то сублимировать свой страх, гнать из бара, лить водку в гудзон, Достоевского не перечитывать. А все потому, что, как осерчаем, как бабахнем, кто нажал красную кнопку, неизвестно, ну и хрен с ней, с Голландией.